у меня, теперь сидел по горло. Еще сказал, что хочу на ней жениться, и она согласилась. Вскоре я убедился, что Дженни тоже любит меня. Кончался срок ее пребывания на побережье. Что мы будем делать с Дженни? Спрашивала Джинни. Когда мы поженимся? Надо было решить две проблемы. Во-первых, добыть крупную сумму денег. Во-вторых, Найти на карте мира такое место, где бы дело не сумела нас достать. Она под честное слово обещала мне 250 тысяч долларов. Своё дело я сделаю, и деньги эти она мне была должна. Только бы узнать шифр из сейфа. В нём хранилось полмиллиона долларов. Возможно, из меня мог бы получиться неплохой директор. Во всяком случае, с управлением казино я справился без труда. Вел ежедневное совещание по утрам с приглашением Луи, главного крупья, ведущих барменов, сестры-хозяйки. Далее это сначала не понравилось, но вскоре она убедилась в моей правоте. Раньше мнение персонала не принималось во внимание. Между тем у людей имелись неплохие идеи по улучшению порядков в казино, а это его к росту доходов. Потом я предложил устроить на территории парка посадочную площадку для вертолетов такси с майями. Это позволило прожигателям жизни Ленковин-Бичи-Майами наладить воздушный мост между городами. Наладил я и телерекламу, доходы выросли сразу на 7%. «Да ты, оказывается, прирожденный делец!» — восхищалась Белла. «Вот бы никогда не подумала, просто творишь чудеса». А я думал о Хейне. Он, конечно, догадывался, кто убил Рейзнера. Однажды, когда мы были вдвоем, капитан проговорился. Вскрытие показалось, что Рейзнер был уже мертв по меньшей мере часов шесть до того, как попал в ров к львам. «Странно, не правда ли, мистер Стардика?» Я ответил ему, что «да, очень странно». Мы смотрели друг на друга с полминуты, потом он отвернулся. Было ясно, что Хейм все понял, и он знал, что я об этом догадываюсь. Он будет молчать, Джонни. Успокоила меня дело, ему не выгодно болтать. К тому же поздно уже, заиграно. Каждую неделю в имел от нас вверх своей зарплаты капитана полиции 750 долларов навара. Я спрашивал себя, когда он наконец потребует прибавки, и мы готовы были бы платить ему вдвое, ибо дела казино процветали. Дело время от времени делала мне ценные подарки. Ты заслужил, дорогой. Умилялась она. Никогда еще в казино не работал столь низкооплачиваемый управляющий. Полмесяца спустя уехала Джинни. Я ждала работал в Майами. Так обстояли дела пять недель спустя после убийства Рейзнера. Можно было считать, что электрический стул мне уже не грозит. И удалось охмурить дело. Я любил Джинни. Она любила меня. Все было прекрасно пока не прибыл из Лос-Анджелеса Рикка. От Левински на имя Рейзнера пришла телеграмма, что Вертхам не прибыл в Париж. Конечно, такую же телеграмму получил и Рикка. Чтобы выиграть время, мы за подписью Рейзнера телеграфировали Левински, что Вертхам находится в Бондоне. Но Рикка, видимо, что-то заподозрил и объявился без предупреждения. Он вошел в контору, когда я работал за столом Рейзнера. Меня словно током ударило. Я сразу догадался, кто это. Хотя с виду Рико от них не походил на гангстера. Он был невысокого роста, с толстым брюхом, под которым виднелись короткие массивные ляжки. На круглом подспозном лице алкоголика чернели холодные змеиные глазки. Я Рико, представился. Сух. А звенник ногой? Я нажал кнопку звонка, соединенного с комнатой Деллой. Мы условились, что звонок будет использован только в случае появления Рикки. «В красивой ужине на полке акклиматория», — ответил я, вставая. Рикка и глазом не моргнул, улыбка словно застыла на его лице. А, так что, ведь Рейзнер мертв...